Затем, когда из конюшни вывели рыжую в за Заремку и начали чистить ее скребницей, кобыла хватило зубами Сергея Ивановича, едва не заела. Отец увидел это из окна и в ночном белье побежал в конюшню. — Ага, кусается! Что я говорил вам, черти окаянные? Заремка начала пятиться, садиться, тащила Сергея Ивановича за недоуздок, завизжала, вырвалась и, опустив морду, и брыкаясь так, что комья с копыт ее полетели выше каретника, поскакала к табуну. Затем пропал Артем, который должен был ехать с вазами. Кинулись искать. Оказалось, что он еще со вчерашнего вечера сидит при волосной избе в Клоповке. Подошло время платить недоимки, а их у Артема набралось лет за пять неплаченных, поэтому... Где бы он ни находился, начальство брало его и сажало в клоповку, пока его кто-нибудь не выкупит. Василий Никитич послал к старости Верхового. Артема выпустили на поруки, и он явился запрягать ваза, очень веселый. Ваза запрягли, к задней телеге в распялах привязали заремку, Никита и Мишка Корешонок сели на переднюю телегу, Артем замахал концами вожжей, ваза тронулись. Чёкушка, чокушка!», чокушка! — нарочно для смеху закричал Сергей Иванович, указывая на колесо. Артем слез, смотрел. чокушки были в порядке. Почесался, покачал головой. Наконец выехали. Ехать было очень славно. Подувал ветерок, пахнущий полынью и пшеничной соломой раскачивал на меже высокие репейники. Со скирдов, стоявших, куда хватал глаз на ровной степи, поднимался ястреб и медленно уходил в небо. Вдали синел дымок, это у плугарской будки варили кашу. Доехав до стана, домика на колесах, Артем остановил лошадь, и он и мальчики пошли к бочке пить прудовую, пахнущую бочкой, полную инфузорий воду. Древний старик, варивший плугарям кашу, подошел к вазам, положил руку на нахлестку телеги и сказал, тряся непокрытой головой, «Яблочки продавать везете». Никита подал ему яблоко. «Нет, юнкер, мне жевать нечем». Отъехав от стана, встретили четыре цабана. За быками, покачивающимися в ярмах, Тащились перевернутые вверх лемехами плуги, шли лохматые за скорозлых рубаках плугаря есть кашу. Артем опять остановился и долго расспрашивал, какой будет поворот на пестравку. К полдню ветер затих, и вдали по краю степи заходили волны жара. Вглядываясь, Никита различал в этой волнующейся неве то плывущий дом, то дерево, висевшее над землей, то корабль без мачты. Возошли, трещали кузнечики, и вот по степи послышался ровный заливной звон. Заремка заплясала бочком в коновизе, заржала звонко. Артем обернулся и сказал, подмигнув, «Наш пылит». Скоро мимо вазов пролетела тройка сувалистой рысью лорда Байрона, задиравшего морду, веслозадами престижными, грызущими землю от злости. В коляске сидел отец в часучевой поддевке, подбоченясь. Борода его летела на две стороны и по ветру. Поведя веселыми глазами, он крикнул Никите, «Хочешь, ко мне?» И тройка умчалась. Наконец, из-за края степи, Начали подниматься два купола Белой Церкви, журавли колодцев, верхушки редких ветел, дымки, крыши, и за степной, глинисто-желтоватой, сверкающей на солнце рекой, открылась все село травка, а за ним на выгоне парусиновые балаганы и темные пятна табунов. Воза рысью проехали по зыбкому над самой водой мосту, миновали церковную площадь, где в розовом дыму в крайнем окошке играл толстый поп на скрипке, завернули по выгону к балаганам и стали близ горшечного ряда. Никита стоял на телеге и видел. Вот заросший от самых глаз черной бородой цыган в раскрытом на голой груди синем кафтане с серебряными пуговицами,